Забегали матросы, капитан что-то закричал по-гречески, загремела якорная цепь. Англичане очнулись от дремы и собрались купаться. К борту Гулета подошел юркий белоснежный катер с плоской платформой на корме. За рулем катера сидел важный бородатый грек, рядом с ним вертелся смуглый паренек в красных шортах и такой же повязке. — Кататься! — выкрикнул паренек, размахивая руками. «Парасайлинг, господа, кататься! Пятьдесят долларов! Вы будете летать, как птицы! Кататься, господа!» «Это очень опасно», — тут же заявил Алекс. «Парашют может оторваться от троса и его снесет в горы. Или в открытое море, что еще опаснее. А если оборвутся стропы, можно упасть с такой высоты. Наверняка смертельно. Триста метров — это же почти высота стоэтажного здания». Соня, которая еще минуту назад ни о чем таком не думала, Внезапно решилась. Она ступила на лесенку и сбежала по ней к воде, лишь бы не слышать самоуверенный голос Алекса, надоедливый и прилипчивый, как осенняя муха. «Куда вы?» — ахнула Марианна. «Вам же сказали, что это опасно!» Но тут возле Марианны показался ее муж, который против обыкновения не спал на корме. Он дернул жену за руку и пробурчал, чтобы не лезла не в свое дело и помалкивала. Кругом, мол, люди взрослые сами знают, как себя вести. Уходя, он неожиданно подмигнул Соне. Смуглый паренек подтянул катер к самому борту гулета, придержал его, пока Соня перебиралась с нижней ступеньки на катер. Помог ей устроиться на скамье. «Хорошо, леди, кататься очень хорошо!» Радостно заверещал паренек и, запрокинув голову, закричал. «Кататься, господа, кто еще? Кто присоединится к этой смелой леди?» Однако никто больше не соблазнился на его рекламу. Англичане читали или загорали. Алекс неодобрительно смотрел на Соню, уныло качая головой, как печальный верблюд. «Поехали!» — решительно проговорила Соня. Бородатый грек кивнул и включил зажигание. Катер понесся по крутой дуге, пересек бухту и вылетел в ослепительную лазурь моря. Соленые брызги летели в лицо. Ветер срывал гребешки волн, и Соня почувствовала удивительную свободу. Все осталось позади, и занудный голос Алекса, и даже ее подживающая боль, только скорость, соленые брызги и свежий морской ветер. Катер, сбросив ход, закачался на волнах. Смуглый парнишка ловко перелез через скамью, достал из-под сиденья комплект ремней и помог Соне надеть их. Она почувствовала себя неловко и неуверенно, как лошадь в неудобной упряжи. Парень помог ей перебраться на кормовую платформу, пристегнул ее упряж к стальным карабинам на парашютных стропах, развернул парашют. Розовое полотнище затрепетало на ветру, надулось, на нем появилась огромная улыбающаяся физиономия. Соня почувствовала, как стропы, натянувшись, потащили ее назад, но с другой стороны ее удерживал тонкий трос. «Порядок!» Парнишка показал большой палец, нажал кнопку, и Соня оторвалась от катера, взлетела и начала набирать высоту. В ушах гудел ветер. Катер удалялся, становился все меньше и меньше, ее связывала с ним только тонкая линия троса. Высота увеличивалась и увеличивалась, горизонт расширялся. Далеко внизу она увидела их корабль, изящные обводы гулета, мачты, свернутые паруса. Она поднималась все выше и выше. В памяти всплыли знакомые с детства слова, отчего люди не летают. Отчего люди не летают так, как птицы. Летают, еще как летают. И вот она сама сейчас летает над Бирюзовым морем, как птица. Нет, не как птица, как осенний листок, летящий по ветру. Соня почувствовала себя совсем маленькой и беспомощной под наполненным ветром шатром парашюта. Внизу далеко-далеко под ней раскинулось выпуклое бирюзовое зеркало моря, по нему тут и там были разбросаны зеленые острова, где-то среди них стоял их корабль, но теперь он стал всего лишь крошечной темной точкой на сияющей бирюзе, а катер, катер вообще было не разглядеть, он затерялся в просторе, и только тонкая нитка троса связывала с ним Соню. Внезапно ей стало страшно. Трос казался теперь тонкой паутинкой, которую может разорвать любой порыв ветра. И что тогда? Куда унесет ее ветер? В бескрайний простор моря? Или туда, где на горизонте синели горы? Или вообще в бесконечную синеву неба? Приступ страха был недолгим. Она снова почувствовала восторг полета, восторг безграничной свободы. Ей хотелось длить и длить это чувство, хотелось лететь выше, еще выше в сияющую бесконечную пустоту, где безраздельно царило ослепительное солнце. Ей хотелось растаять, раствориться в его ослепительном сиянии. Но трос дернулся. Натянулся, и начался медленный, неотвратимый спуск. Неужели время, отпущенное на полет, на абсолютную свободу уже истекло? Соня вспомнила, что ей обещали 15 минут и пожалела, что не настояла на более долгом полете. Впрочем, это были самые долгие, самые восхитительные минуты в ее жизни. Высота уменьшалась. Море приближалось, оживало, наполнялось подробностями. Вот уже гулет стал различим. Соня отчетливо видела его мачты, крошечные фигурки людей на палубе. А потом он скрылся за скалистым мысом, а внизу стал виден белоснежный катер, окруженный белыми гребешками волн. Рядом с катером на волнах качалась маленькая лодочка. Трос сокращался. Катер приближался, уже можно было разглядеть двух людей на борту. Соня с удивлением поняла, что это вовсе не те, кто четверть часа назад отправил ее в полет. Вместо бородатого грека и его юного помощника на борту катера были двое незнакомцев. Один сутулый в куртке армейского образца, другой лысый в выцветшей голубой рубашке с закатанными рукавами – В первый момент в сонной голове возникла нелепая мысль, что она вернулась не на тот катер, с которого начался ее чудесный полет. Трос, намотанный на барабан лебедки, укоротился до нескольких метров. Соня висела почти над самым катером. Наполненный ветром парашют со страшной силой тянул ее назад, в небо, но трос держал на привязи. Теперь она отчетливо видела незнакомцев. Собранные в хвост волосы одного, наглые масляные глазки второго, оба смотрели на нее с каким-то странным выражением. Длинноволосый отпустил кнопку лебедки, и Соня зависла над самой палубой, трепыхаясь на ветру, как последний осенний листок. Длинноволосый поднялся на ноги, протянул к ней руку и проговорил «Отдай нам то, что тебе не принадлежит». «Отдай, и ты останешься жива?» «Что?» – изумленно переспросила Соня. Она еще была переполнена удивительным чувством свободы, удивительным чувством полета, и слова незнакомца медленно доходили до нее, как будто между ними было толстое стекло. «Кто вы такие?» – проговорила она растерянно. «И где тот бородатый? Где мальчик?» Длинноволосый незнакомец инстинктивно покосился на кипящую за бортом бирюзовую воду, и Соня вдруг с ужасом поняла, что греков выбросили за борт. Происходящее казалось ей дурным сном, страшным сном, от которого невозможно проснуться. — Кто вы? — повторила она вопрос. — И что вам от меня нужно? — Я сказал, что нам нужно, — процедил незнакомец. — Нам нужно то, что ты купила у мальчишки. Отдай эту вещь, и мы отпустим тебя. — А если не отдашь? В руке длинноволосого сверкнул нож. Он помахал им в воздухе возле натянутого троса. Соня представила, как лезвие ножа полоснет по тросу и в ту же секунду, наполненный ветром парашют, унесет ее обратно в небо. В первое мгновение это показалось ей заманчивым снова вернуться в пылающую синеву, в ослепительную свободу полета. Но потом она представила, как ветер понесет ее в неизвестность, и от страха по коже пробежали мурашки. Длинноволосый стоял на палубе катера, слегка покачивающегося на невысоких волнах. Он развел руки в стороны, чтобы сохранить равновесие, в и сверкал нож. — Отдай мне это! — повторил он нетерпеливо. — Только сейчас Соня поняла, о чем он говорит. О той странной металлической пластинке, которую она купила у мальчишки на деревенском базаре и которая теперь висела у нее на шее, вычищенная и красивая. Она машинально потянулась к этому украшению, дотронулась и почувствовала исходящее от него странное живое тепло. Отдать и дело с концом. Она не знает, для чего этим двоим пластинка, но ей-то она совершенно не нужна. Но что-то в ее душе противилось такому решению. Она успела сродниться с этой безделушкой, привязаться к ней, и жалко было отдавать ее этому странному типу. Соня в который раз почувствовала, что это ее вещь, только ее, и она не хочет и не может с ней расстаться. Но иначе. Иначе ей грозит страшная смерть. Она вспомнила бородатого грека и его смуглого помощника и в жаркий полдень ощутила ледяное дыхание смерти. Отдать, немедленно отдать пластинку, отдать и забыть все, как страшный сон. Она схватилась рукой за цепочку, чтобы расстегнуть ее, но тут в душу закралось страшное подозрение. Этот длинноволосый человек вовсе не похож на того, кто держит свое слово кто ему мешает, получив свое, разделаться с Соней как с ненужным свидетелем, как он уже разделался с владельцами катера. Пока она не отдала ему пластинку, она им нужна, значит, у нее еще есть шанс, а вот потом... Соня всегда мыслила здраво, это признавала даже Ангелина. Злодей, должно быть, почувствовал ее колебания и снова, угрожающе взмахнув ножом, прокричал, перекрывая шум волн. «Отдай немедленно, или тебе конец!» В это время из-за ближнего мыса стремительно вынырнул большой белоснежный катер. Он пронесся мимо по плавной широкой дуге, оставляя за кормой два расходящихся пенных буруна. Белая волна подбежала к дрейфующему катеру, сильно качнула его, длинноволосый не удержал равновесия, взмахнул рукой, и лезвие ножа полоснуло по натянутому тросу. Рот длинноволосого раскрылся в разочарованном крике, но Соня его не расслышала. Наполненный ветром парашют со страшной силой рванул назад и вверх и в долю секунды унес ее далеко от катера. Сейчас ощущения были совсем не такими, как в первый раз. Тогда она плавно, равномерно поднималась в небо, а сейчас ветер рвал и швырял ее, как осенний листок, причем несло Соню не в открытое море, а к берегу. Через несколько секунд она с ужасом увидела несущийся навстречу каменный склон и зажмурилась, ожидая страшного удара. Удара не последовало. Соня открыла глаза и увидела, что склон стремительно проносится у нее под ногами, а парашют несет ее выше к поросшей корявыми соснами горе. Она попробовала потянуть парашютные стропы. Говорят, так можно управлять парашютом, направить его в нужную сторону. Но стропы были так туго натянуты ветром, что с ее жалкими силами нечего было и думать изменить направление полета. Оставалось надеяться только на счастливый случай. Ее снова тряхнуло, развернуло, подбросило, как мяч. Послышался страшный треск, и вдруг полет прекратился. Соня висела вниз головой, медленно раскачиваясь. Весь мир перевернулся. Под ногами у нее сквозь корявые ветви сосны ослепительно синело небо, а над головой виднелись корни сосны, похожие на скрюченные артритом старческие руки, вцепившиеся в крутой каменистый склон. Парашют зацепился за ветки сосны и трепыхался на ветру. То и дело оранжевое полотнище расправлялось, и показывалось нарисованная на нем улыбающаяся физиономия, словно кто-то огромный их насмешливо наблюдал за Соней. Висеть вниз головой было ужасно неудобно. Кровь приливала к голове, в ушах шумело, перед глазами расплывались разноцветные круги. Соня попыталась перевернуться, держась за парашютные стропы, но ей не хватало для этого сил. Вдруг, где-то совсем близко, непонятно только, внизу или наверху, раздалось отчетливое сухое звяканье. Соня попыталась повернуться в направлении этого звука, извернулась как могла и увидела у себя над головой, то есть внизу, темные выразительные глаза в обрамлении шелковистых вьющихся волос. «Помогите!» Попыталась она выкрикнуть, но вместо крика получился жалкий, едва слышный лепет. Снова что-то негромко звякнуло, затем послышался приглушенный цокот, темные глаза переместились, и Соня разглядела белую козу с колокольчиком на шее. Если бы не ее нелепое и неудобное положение, Соня рассмеялась бы. Надо же, она просила о помощи козу! Но тут раздался негромкий вежливый голос, который проговорил по-английски. «Одну минутку, леди, сейчас я вам помогу». Соня закрыла глаза от удивления, открыла их и увидела рядом с козой загорелого мужчину в поношенной белой рубашке и широких холчевых штанах. Мужчина ловко вскарабкался на дерево, отцепил карабины от строп и помог Соне принять вертикальное положение. Она уселась верхом на толстую ветку сосны и разглядела своего спасителя. Загорелый, белозубый, с жесткими курчавыми волосами, в которых пробивалась обильная седина, на вид ему можно было дать лет сорок пять-пятьдесят. «Ну как вы?» — проговорил Сонин-спаситель, внимательно и озабоченно оглядев ее с ног до головы. «На вид серьезных повреждений нет, что удивительно. Я видел, как вас несло ветром. Это было зрелище не для слабонервных». «Кажется, все кости целы» ответила Соня, мысленно проинспектировав собственное тело. «Спасибо вам. Если бы не вы, я бы так и висела вниз головой, как летучая мышь». «Пожалуй, что так. Кроме меня на этом острове никого нет, разве что козы, но от них толку мало». «Спасибо», — повторила Соня. «Мне повезло, что вы оказались поблизости. Кто вы? Вы действительно живете здесь один? Ох, извините, я задаю слишком много вопросов». «В самом деле...» — Вам нужно немного отдохнуть, прийти в себя, а потом мы обо всем поговорим. Мужчина помог Соню спуститься с дерева, однако прежде чем увести ее с места падения, аккуратно свернул ее парашют, сложил в яму возле корней сосны и привалил тяжелым камнем. Только после этого он повел Соню в глубину острова по узкой тропинке, которая велась среди низкорослых сосен, борющихся с морскими ветрами. — Меня зовут Джон. — проговорил он после непродолжительного молчания. — Джон Джонсон. Соня подумала, что это имя не похоже на настоящее, но тут же устыдилась. Этот человек спас ее, помог в ужасном положении, и она должна относиться к нему с доверием и благодарностью, а не ловить на каких-то нестыковках. — А меня, Соня, София, — отозвалась она, стараясь не отставать от своего спутника. — Так вы русская? — он взглянул на нее с интересом. «А я-то думаю, что у вас за акцент?» В это время тропинка взбежала на холм, и Соня увидела каменистую площадку, на которой стояла приземистая хижина, сложенная из грубо отёсанных камней и крытая черепицей. «Вот моё жилище!» — произнёс Джон с затаённой гордостью и открыл перед Соней дверь хижины. Внутри его жилище было обставлено более чем скромно. Узкая складная кровать, стол, пара стульев, небольшой шкафчик, портативная газовая плитка. «Вам нужно выпить чаю», — проговорил Джон и тут же поставил чайник на плитку, а затем достал из шкафчика яркую кружку и банку с притертой крышкой. «У меня особенный чай. Он замечательно восстанавливает силы. Я сам собираю и сушу травы для него». Соня хотела сказать, что не пьет никаких незнакомых чаев, потому что неизвестно, как отреагирует на них ее организм, но прикусила язык, решив не обижать своего гостеприимного хозяина. Джон открыл банку, и по комнате распространился пряный, волнующий запах сухих трав, запах жаркого лета. — Вы действительно живете здесь один? — поинтересовалась Соня. — Совершенно один, Ну, не считая коз. «И вам здесь не скучно?» «Скучно?» Джон пристально посмотрел на нее. «Наоборот, я отдыхаю здесь от суеты и шума больших городов. Одиночество — это так прекрасно!» «Впрочем, спохватился он, я очень рад вашему появлению». «Ага, чайник уже вскипел!» Он насыпал в кружку щепотку заварки, залил кипятком и поставил на стол перед Соней. «Выпейте, вы сразу почувствуете себя гораздо лучше!» Соня взяла в руки горячую кружку, подула на чай и осторожно отхлебнула. Чай был действительно необычный. Приятный на вкус, но она сразу почувствовала легкое головокружение и слегка заломила затылок. Так и есть, этот чай ей не подходит. «Вам не понравилось?» спросил Джон, который внимательно следил за ней. «Понравилось?» — поспешно отозвалась Соня только горячо, я немножко подожду. В это время за дверью хижины раздалось негромкое блеенье, звякнул колокольчик. «Я ненадолго покину вас», — проговорил Джон, вставая из-за стола, «мне нужно позаботиться о своих козах». Едва он вышел, Соня вылила остатки чая на пол. К счастью, пол был земляной, и чай моментально впитался. Джон вернулся и первым делом взглянул на ее кружку. — Ага, вы все выпили, — проговорил он удовлетворенно. — Это очень хорошо. Это замечательный чай. Он быстро восстановит ваши силы. — Спасибо, Джон, — искренне проговорила Соня. — Только мне нужно связаться со своим кораблем, ведь меня наверняка ищут. — Да, вот еще что, — взволнованно добавила она. — Когда я летела на парашюте, какие-то два человека напали на экипаж катера, сбросили их в море. Надо об этом сообщить. — А вот тут я вам ничем не могу помочь, — ответил Джон неожиданно сухо. — Мобильной связи здесь нет, и никакой другой тоже. — А как же вы поддерживаете связь с внешним миром? — Никак, — Джон пожал плечами. — Раз в месяц сюда приходит лодка, мне привозят все необходимое, тогда же я получаю почту и узнаю все новости. — И когда же она придет в следующий раз? — Через две недели. — А до тех пор? «А до тех пор вам придется погостить у меня». «Но это невозможно!» — всполошилась Соня. «У меня кончится отпуск, и вообще...» «К сожалению, ничего другого не могу вам предложить. А сейчас советую вам немного отдохнуть». И он показал ей на кровать. Соня и сама вдруг почувствовала неожиданную сонливость. Глаза у нее буквально слипались, рот раздирала зевота. «Да, я, пожалуй, прилягу», — сонно проговорила она. «Но у вас здесь только одна кровать?» «Ничего, ложитесь. Я себе сделаю еще одно спальное место». Соня доползла до кровати, влегла, закрыла глаза. Ее что-то тревожило, какая-то неясная мысль, но бороться со сном не было сил, и она заснула. Ей снилось, что она сидит в зале какого-то варьете рядом с Ангелиной. Они смотрят на сцену, а там Алекс в своем умопомрачительном черном солнцезащитном костюме отплясывает канкан. -кан. Вокруг него столпились восхищенные зрители, они визжали от восторга и хлопали в ладоши. — Какой мужчина! — шепчет Ангелина, сжимая Сонину руку. — Какой умопомрачительный мужчина! Не прозевай его, не проспи! У тебя никогда не будет другого такого случая. Не Раздался в сонной голове приглушенный голос, и она проснулась. Судя по освещению, в комнате спала она совсем недолго и проснулась от негромкого голоса, раздающегося совсем рядом. Что-то подсказывало ей не вскакивать с постели резко, не стонать со сна и вообще не шевелиться. Приоткрыв глаза, она увидела Джона. Он разговаривал с кем-то по необычному телефону, большому, с торчащей из него антенной. «Ага, а мне сказал, что телефон здесь не работает, а я и поверила». «Да тут, где угодно, телефон работает, хоть посреди моря», подумала она и прислушалась к разговору. «Да, ее занесло сюда ветром на парашюте». «Нет, она мне не помешает. Сейчас она спит, я напоил ее снотворным. Она проспит несколько часов и ничему не помешает». «Нет, в этом нет необходимости. Я уверен, что она совершенно случайный человек». «Что? Да, она русская». — Ну да, это еще ничего не значит, здесь очень много русских. — Да, я это учту. — Хорошо. — Ну все, я пойду на наблюдательный пункт. Он спрятал телефон и повернулся к Соне. Соня закрыла глаза и постаралась дышать ровно, безмятежно, как будто крепко спала. Джон подошел к ней. Некоторое время постоял над кроватью, прислушиваясь к ее дыханию, и, наконец, вышел из хижины. Соня открыла глаза и долгую минуту неподвижно пролежала, тупо глядя в потолок. Похоже, что ее спаситель не так прост, как кажется. Он не отдыхает здесь от городской суеты, а занимается каким-то тайным и подозрительным делом, а ее хотел усыпить, чтобы она не путалась у него под ногами. Неизвестно, не попала ли она из огня до да полымя. Хорошо, что выпила совсем немного его сомнительного чая, иначе бы проспала целые сутки и осталась бы в полном неведении. А что ей делать сейчас? Соня вскочила, подкралась к двери хижины и осторожно выглянула наружу. На площадке возле хижины никого не было. В разные стороны от нее уходили две узкие тропинки. Одна — та, по которой совсем недавно они с Джоном пришли, вторая круто уходила вверх по склону холма. В конце этой тропинки Соня заметила качающуюся ветку куста, которую кто-то только что потревожил. Соня выскользнула из хижины и пошла по второй тропинке вверх по холму. Недалеко от двери паслась белая коза. Рядом с ней семенил маленький черный козленок. Козы дружно подняли головы и проводили Соню неодобрительными взглядами. Должно быть, они считали, что не годится платить подозрениями за гостеприимство. «Как-нибудь сама разберусь», — проворчала Соня. Поднявшись до гребня холма, она остановилась. Перед ней открылся широкий вид на бухту, с трех сторон окруженную скалистыми берегами. Бухта в обрамлении темных берегов казалась огромным сапфиром в оправе из старинного золота. В этой бухте стояла красивая белоснежная яхта. Соня невольно залюбовалась ее стройным силуэтом и вдруг боковым зрением заметила какое-то движение у своих ног. Она перевела взгляд вниз и увидела ниже по склону маленькую скальную площадку, на которой, затаившись за грудой камней, лежал Джон. Разумеется, это не было его настоящее имя, но другого имени Соня не знала, и ей ничего другого не оставалось, как мысленно называть его этим именем. Джон внимательно наблюдал за белой яхтой через какой-то массивный оптический прибор, черную трубу с надетой на него хромированной насадкой. Со стороны моря донесся шум мотора, и в бухту стремительно влетел мощный катер. Он по широкой дуге подошел к яхте, остановился и закачался на волнах. Какие-то маленькие фигурки появились на палубе яхты с того борта, возле которого стоял катер. Другие фигурки по трапу поднялись с катера на яхту. Яхта тихонько качнулась на волнах, повернулась, и Соня прочла ее имя. «Ариана» было написано латиницей. Красивое имя для яхт. Снизу донеслось негромкое жужжание. Соня снова взглянула на Джона и увидела, что он присоединил к оптическому прибору камеру и фотографирует яхту и катер. Она вспомнила подслушанный разговор. «Я пойду на наблюдательный пункт», — сказал Джон своему собеседнику. «Значит, он не просто живет на этом острове, он за кем-то наблюдает, за тем, кто находится на этой белоснежной яхте, и за его гостями». Джон беспокойно пошевелился, как будто почувствовал Сонин пристальный взгляд. Соня отшатнулась от края холма и спряталась за куст дикого рододендрона, а немного выждав вернулась в хижину, и легла обратно на кровать. Ей нужно было обдумать свое положение. Прежде всего нужно сделать так, чтобы Джон не узнал о ее наблюдении. Человек он, несомненно, серьезный и, судя по всему, занимается опасным делом. Ничего не значит, что он спас Соне жизнь. Если она станет ему мешать, то... Соня поежилась, потому что в голову лезли очень неприятные мысли. Однако раз Джон наврал насчет телефона, вполне возможно, что у него есть здесь и лодка. Как бы до нее добраться? Не успела она ничего надумать, как дверь хижины скрипнула, и появился Джон. Соня закрыла глаза и снова стала ровно дышать, время от времени сонно посапывая для правдоподобия. При этом она осторожно взглянула на Джона сквозь полуопущенные ресницы. Руки у него были свободны. Видимо, он прятал свое оборудование прямо там, на наблюдательном пункте. Джон осторожно приблизился к кровати и недолго постоял над Соней, прислушиваясь к ее дыханию. Девушка сонно вздохнула, что-то бессвязно пролепетала и повернулась на бок. Успокоенный, Джон занялся какими-то своими делами. Соня выждала еще немного, но, наконец, не выдержала и поднялась с кровати. Снаружи доносились удары топора. Соня опасливо покосилась на дверь и, под влиянием неожиданного импульса, сняла с шеи цепочку со злополучной пластинкой и спрятала ее в углу хижины, завалив сверху камнями. Только после этого она вышла наружу, демонстративно зевая и подтягиваясь. Джон в нескольких шагах от двери колол дрова. Увидев Соню, он отложил топор и выпрямился. — Ну как вы отдохнули? — спросил он, внимательно и настороженно оглядев девушку. «Не знаю, что со мной случилось», — ответила она смущенно. «Почему-то так заклонила в сон, еле дошла до кровати. Со мной никогда такого не случалось, но теперь я себя отлично чувствую». «Так бывает после стресса», — проговорил Джон с видом знатока. «Во всяком случае, сон очень полезен. Вы даже выглядите гораздо лучше, чем прежде». «Конечно, спасибо за комплимент, но все же я хотела бы вернуться на яхту или хотя бы связаться с ней. Меня наверняка ищут, беспокоятся». При этих словах Джон помрачнел и ответил резко. «Я вам уже сказал, что это невозможно. Мобильная связь здесь не работает, лодки у меня нет, так что вам придется некоторое время провести в моей компании». Увидев, как вытянулось Сони на лицо, он добавил... А сейчас мы с вами поедим, и жизнь представится вам не в таком мрачном свете. Он собрал в охапку наколотые дрова и ловко затопил расположенную прямо на улице печь. Скоро в чугунном котелке забулькало какое-то ароматное варево. Джон расставил на столе под старой оливой яркие тарелки и глиняные миски со свежими овощами и травами, принес большую ковригу домашнего хлеба. «Это крестьянская похлебка из козлятины с земляными грушами», — пояснил он, поставив на стол котелок. «Меня научил готовить ее один старый грек с Крита». «Но ведь козлятина обладает очень резким запахом», — проговорила Соня с опаской, глядя, как Джон кладет в ее тарелку огромные куски мяса. «Просто нужно уметь ее готовить», — ответил Джон самодовольно. «Весь секрет в том, что мясо нужно сутки вымачивать в кислом козьем молоке с диким чесноком и другими приправами. Тогда от неприятного запаха ничего не остается». «Правда, очень вкусно!» — похвалила Соня, попробовав небольшой кусочек. «Только вы мне слишком много положили». «Это вам только кажется», — усмехнулся Джон. «Аппетит приходит во время еды. Уверяю вас, вы еще добавки попросите». — Действительно, Соня принялась уплетать похлебку за обе щеки. Отломив кусок хлеба, она проговорила. — А откуда у вас свежий хлеб, если лодка привозит продукты только раз в месяц? — Я его сам пеку в этой же печи, — ответил Джон, ни на секунду не замешкавшись. Соня ела то и дело из-под тяжка, поглядывая на своего гостеприимного хозяина. — Кто же он такой? Живет здесь один, как Робинзон Крузо пасет своих коз, печет хлеб и наблюдает за чьей-то яхтой при помощи современной техники. К ней отнесся вроде бы хорошо, но отпускать с острова не торопится. Ну что ж, вроде бы в ближайшее время он не представляет для нее угрозы, так что можно приглядеться к нему и поразмыслить. Глядишь и представится какая-нибудь благоприятная возможность забежать с острова и вернуться на яхту. Ни на минуту, не забывая делать безмятежное и глуповатое лицо, Соня продолжила с аппетитом уплетать похлебку и действительно подумывала уже о добавке. Кто его знает, этого Джона? Если он поймет, что она догадалась, что он вовсе не такой безобидный островитянин, он может повести себя агрессивно, ведь он не отпускает ее с острова, чтобы она никому не рассказала, чем он тут занимается на самом деле. Стало быть, нужно пока принять его правила игры и держаться спокойно. Соня доела похлебку и только собралась протянуть своему хозяину пустую миску, как вдруг кусты за спиной Джона раздвинулись, и раздался хриплый насмешливый голос с сильным акцентом. «Приятного аппетита!» Джон вздрогнул и обернулся. На краю поляны стояли те самые двое мужчин, которых Соня видела на катере. Долговязый тип с собранными в хвост темными волосами и лысый коротышка с наглыми масляными глазками. — Не дергайся, приятель, если не хочешь схлопотать пулю, — проговорил долговязый и направил на Джона большой черный пистолет. Сухо щелкнул предохранитель. — Что вам нужно, парни? — забормотал Джон испуганным, непривычно высоким голосом. У меня нет ничего ценного, только козы и эта хижина. Мне не нужны неприятности. — Если тебе не нужны неприятности, сиди тихо и не высовывайся, — процедил долговязый. — Если будешь правильно себя вести, мы тебя не тронем. Нам не нужны ни ты, ни твои гребаные козы. Нам нужна она, точнее, то, что у нее есть. С этими словами он показал стволом пистолета на Соню. Она отдаст то, что нам нужно, и мы разойдемся, как цивилизованные люди. Ты все понял?» «Понял, понял», — залепетал Джон. «Мне до нее нет никакого дела. Делайте с ней, что хотите. Только меня не трогайте». Соня с удивлением посмотрела на него. «Куда подевался тот сильный, уверенный в себе мужчина, который приютил ее в своей хижине?» Сейчас перед ней был жалкий, смертельно перепуганный человек с дрожащими руками и жалким умоляющим голосом. Он даже казался теперь гораздо старше. Ему можно было дать шестьдесят лет или даже больше». Вдруг Соня заметила, как Джон сделал едва уловимое движение рукой, как будто что-то спрятал в рукаве своей рубахи. Или это ей только показалось? «Ну, а если понял, так сиди и не рыпайся» призвительно бросил долговязый, утратив интерес к Джону и повернулся к Соне. «Ну что, красотка, соскучилась? Думала, мы тебя не найдем». «Что вам от меня нужно? Ты прекрасно знаешь что. Отдай то, что тебе не принадлежит, и мы оставим тебя в покое». «Как бы не так. Я знаю, что вы сделали с греками на катере. Стоит мне отдать вам пластину...» — И вы меня наверняка убьете, — подумала Соня, пристально глядя на бандитов. Но вслух сказала совсем другое. — Ладно, я отдам вам эту вещь. Она мне вовсе не нужна. — Только я хочу поставить одно условие. — Ты не в том положении, чтобы диктовать нам какие-то условия, — выпалил коротышка, обходя своего напарника и приближаясь к Соне с угрожающим видом. — Не горячись, Луиджи, — одернул его долговязый. Почему бы нам не выслушать девушку? Цивилизованные люди всегда могут достичь компромисса. Итак, о каком условии вы говорите? На этом острове нет ни лодки, ни связи. Я отдам вам то, что вы ищете, а вы доставите меня на яхту или в такое место, откуда я смогу туда вернуться. Почему бы и нет? Промурлыкал долговязый и протянул руку. Отдайте мне эту вещь, и мы сделаем все, о чем вы просите. «Доставим вас в любую точку земного шара». «Я ее спрятала», — ответила Соня, стараясь держаться как можно увереннее. «Где же?» — Долговязый постарался скрыть свое раздражение, но это ему плохо удалось. «Здесь, на острове». Произнеся эти слова, она покосилась на Джона. Вдруг тот продемонстрирует свое удивление и тем самым выдаст ее. Но тот был совершенно раздавлен страхом и тупо смотрел перед собой, не прислушиваясь к разговору. «Понятно, что не в сейфе Барклая — ухмыльнулся бандит. «Нельзя ли поконкретнее?» «Я не смогу точно описать вам это место. Я вас туда отведу». «Вот как?» — бандит криво ухмыльнулся. «Ну что же, веди прямо сейчас». Соня встала из-за стола и шагнула к той тропинке, по которой поднималась, когда следила за Джоном. «Э, нет, постой!» — долговязый подошел к ней, Связал руки за спиной веревкой и намотал конец веревки на свою руку. Вот так будет надежнее, а то, сама понимаешь, на горной тропинке могут случиться разные неожиданности. Соня закусила губу от разочарования. Она хотела попытаться сбежать от бандитов по дороге, но со связанными руками об этом нечего было и думать. «Свежий старика, Луиджи!» — проговорил бандит и бросил напарнику вторую веревку. Он пойдет с нами. «Зачем он вам нужен?» спросила Соня. «Он не знает, куда я спрятала ту вещь». «На всякий случай», усмехнулся долговязый. «Не люблю оставлять кого-то за спиной». Джон как бы случайно оказался рядом с Соней и едва слышно прошептал, «Попытайся по дороге отвлечь их внимание». Соня удивленно взглянула на него. Только что он производил впечатление окончательно сломленного старика. Теперь же в его глазах на мгновение проявился прежний блеск. Луиджи быстро связал Джона, и вся группа двинулась вперед по узкой тропинке. Впереди шла Соня, показывая дорогу. За ней долговязый бандит, за ним Джон со связанными руками и замыкал шествие коротышка. На середине подъема Соня оступилась и охнула. Остановившись, она оперлась на левую ногу и повернулась к своему конвоиру. «Кажется, я растянула ногу. Может быть, даже вывихнула?» «Хватит выкобениваться!» — рявкнул на нее бандит. «Мое терпение на пределе. Иди вперед, или я с тобой поговорю на другом языке!» «Очень больно!» — проговорила Соня, но все же попробовала идти вперед. На лице у нее отразилось невыносимое страдание, и она присела на камень, беспомощно отставив ногу. «Прекрати этот цирк!» — крикнул долговязый и вытащил нож. «Все, мне надоело!» «Но мне и правда больно. Может быть, вы мне поможете?» «Чтоб тебя!» — бандита перекосила от злости. «Мои руки должны быть свободны, и я не собираюсь тебя развязывать!» «Но идти осталось совсем немного!» «Пусть она обопрется на меня», — предложил коротышка. «Ладно, черт с тобой». Долговязый развязал Сонины руки, но к одной руке все же привязал веревку, второй конец которой обмотал вокруг своего запястья. Соня жалобно всхлипнула и поплелась за коротышкой, опираясь на его плечо. Теперь впереди всех шел Джон со связанными за спиной руками. За ним, опираясь на плечо коротышки и старательно хромая, тащилась Соня. Замыкал шествие долговязый бандит с веревкой в одной руке и пистолетом в другой. Тропинка сделала поворот. Впереди виднелась вершина холма. Времени оставалось совсем мало. Вдруг Соня заметила, что Джон едва заметным движением что-то вытащил из рукава рубашки. Под лучами солнца блеснуло лезвие, и девушка поняла, что это столовый нож, которым Джон во время обеда резал мясо. Соня громко охнула и всем весом навалилась на плечо коротышки, чтобы тот не заметил маневры Джона. Коротышка чертыхнулся, оступился и сошел с тропинки в заросли колючего кустарника. Соня отступила вместе с ним, так что на тропинке остались только Джон и долговязый. Краем глаза Соня увидела, что Джон одним движением перерезал веревку. В ту же секунду он пригнулся, метнулся в сторону и одновременно бросил нож в Долговязова. Тот выстрелил, но промахнулся, а тяжелый нож вонзился ему в горло за ухом. Из раны хлынула кровь, бандит хрипло вскрикнул и упал на землю. Джон молниеносно метнулся к нему, схватил пистолет и развернулся в сторону коротышки. Коротышка мгновенно сориентировался в ситуации и бросился на пролом сквозь кусты, то и дело меняя направление, чтобы не попасть под выстрел. Джон побежал за ним. Соня осталась на тропинке один на один с неподвижно лежащим долговязым, с которым ее все еще связывала веревка. Она наклонилась над ним и убедилась, что бандит не подает никаких признаков жизни. Пыльная почва вокруг него потемнела от пролитой крови, которая все еще вытекала из горла темной струей. Соня зажмурилась, схватила свободной рукой рукоятку ножа и выдернула нож из раны. Затем, стараясь не смотреть на труп, перерезала веревку и бросилась прочь, не разбирая дороги. Так она бежала десять или двадцать минут и только чудом не переломала ноги и не свалилась с обрыва. Наконец она замедлила шаги и увидела впереди хижину Джона. Опасливо оглядевшись по сторонам и никого не увидев, девушка проскользнула в хижину, нашла в углу свой тайник и достала из него злополучную пластину. «Что же это такое, если из-за этой вещи...» Неизвестные бандиты носятся по всему архипелагу, убили уже как минимум двух человек и готовы были пойти на новое убийство. Какую тайну хранит эта безделушка? Как бы то ни было, Соня решила, что не оставит здесь таинственную пластину. Она спрятала ее в карман рубашки и застегнула карман на пуговку, после чего поскорее покинула хижину. Теперь она пошла по второй тропинке, по той, по которой ее привел в хижину Джон. Скоро она миновала ту сосну, за которую зацепился ее парашют, прошла еще метров сто и увидела впереди берег моря, а на песке маленькую моторную лодку, ту самую, которую не так давно она видела привязанной к катеру греков. На этой лодке бандиты приплыли на остров. «Очень кстати», — обрадовалась Соня. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что на берегу никого, кроме нее, нет, Соня оттолкнула лодку от берега и вскочила в нее. Завести мотор возле самого берега она побоялась, чтобы не выдать шумом свое местоположение, но в лодке на ее счастье были весла, и она поскорее отгребла от берега. Море в этом месте было гладким, как зеркало, лодочка продвигалась довольно быстро. Когда от острова ее отделила широкая полоса бирюзовой воды, Соня с большим трудом завела мотор, и лодка, рассекая лазурную воду, устремилась вдаль. Отойдя на середину залива, Соня остановила лодку, чтобы выбрать направление. Она стала вспоминать, что видела, паря под куполом парашюта. Она всегда хорошо ориентировалась. Был у нее какой-то внутренний компас. И память хорошая. Если увидит карту, то сразу запомнит. Даже Егор признавал за ней это качество. Вспомнив про Егора, Соня досадливо поморщилась. Ну снова здорово. Сейчас привычно застучит в висках, и сердце пропустит пару ударов. Но ничего не случилось. Очевидно, просто Соня было не до воспоминаний. Перед ее глазами снова возникло бескрайнее море, по которому тут и там были разбросаны острова и крошечные яхты. Соня вспомнила один из этих островов. Он был очень похож на тот, с которого она сейчас сбежала, подковообразная бухта на южной стороне, а в ней белоснежная яхта «Ариана», за которой наблюдал Джон. Если это действительно был остров Джона, то гулет, на котором плыла Соня со своими спутниками, расположен не так далеко, вот за тем скалистым мысом. Соня снова запустила мотор и поплыла в нужном направлении. Через час она обогнула мыс и вскрикнула от радости. Всего в двухстах метрах от нее на легких волнах покачивался гулет, на палубе которого толпились взволнованные пассажиры. Соня подплыла к Гулету. Один из матросов спустился по трапу, привязал ее лодку и помог Соне подняться на борт. Первой к ней подлетела Марианна. Она даже оттолкнула капитана, который жаждал пообщаться с Соней. «Где ты была?» — воскликнула она, хватая Соню за руки. — Мы так волновались! Я себе буквально места не находила! Мне пришлось принять успокоительное! Господи, что с тобой случилось? Ну нельзя же заставлять людей так волноваться! Соня мгновенно разозлилась на приставучую бабу. Ну что ей задело до Сони? Так ли уж она волновалась за случайную попутчицу? Так нет, устроила тут представление, как в театре. Есть такие люди! им лишь бы к себе внимание привлечь. Тот Марианну отодвинул в сторону опомнившийся капитан, который в свою очередь спросил: "Где вы были, мадам? Вы не ранены? Где тот катер, на котором вы уплыли?" Прежде чем ответить, Соня оглядела толпившихся на палубе людей. Англичане, как обычно, держались сдержанно. Алекс стоял среди них в своем чудовищном костюме, но на его лице Соня отметила облегчение и сочувствие. Ага, все же не такой чурбан, как кажется с первого взгляда, но Соня вовсе не собиралась рассказывать всем, что с ней случилось на самом деле. — Где эти греки, я понятия не имею, — ответила она капитану. Когда я поднялась на парашюте, трос оборвался, и меня унесло к какому-то острову. Чудом я не разбилась. Парашют зацепился за сосну, я сумела спуститься на землю и добралась до берега. Там я нашла эту лодку и в итоге приплыла сюда. — Вы не пострадали? Вам нужна медицинская помощь? — продолжал допытываться капитан, которого, должно быть, беспокоили юридические последствия инцидента. — Я не пострадала, к счастью, — довольно сухо ответила Соня. «Но вообще-то это безобразие. Не соблюдаются элементарные правила безопасности. Они плохо закрепили тросы, и вот...» «Это не моя вина», — выпалил капитан. «За такие вещи должен отвечать владелец катера». Соня вспомнила печальную судьбу двух греков и промолчала. «Если нужно, мы доставим вас в порт», — предложил капитан. «Там вам окажут необходимую помощь». «Мне ничего не нужно» отмахнулась Соня. «Единственное, чего бы я ни отказалась, это от чашки хорошего кофе». С этими словами она обвела окружающих твердым взглядом. Англичане все поняли и занялись своими делами. Марианна попыталась что-то сказать, но муж перехватил ее и направил легким толчком в сторону. При этом он едва заметно мигнул Соне. «Не волнуйся, мол, ее я беру на себя». Соня все больше симпатизировала этому человеку. «Кофе будет сию минуту». Капитан отдал распоряжение, и очень скоро толстяк-кок принес Соне чашку дымящегося ароматного напитка. Соня отметила, что кофе был куда лучше, чем тот, что подавали к столу. Должно быть, капитан ради нее пожертвовал частью своих неприкосновенных запасов. Соня устроилась с чашкой на палубе и пила кофе, постепенно отходя от пережитого. Сейчас все приключения на острове казались ей далекими и нереальными. Единственное, что напоминало о них, — это тяжелая пластина в кармане. Она сделала еще один глоток и вдруг услышала рядом знакомое сопение. Алекс примостился рядом с ней и посматривал как-то странно, с беспокойством и любопытством. «Вы правда в порядке?» — проговорил он наконец. «Что с вами на самом деле случилось?» «Это вы о чем?» Соня посмотрела на него из-под лобья. «Трос оборвался. Меня унесло к острову. Там парашют зацепился за сосну. Я слезла, нашла лодку и приплыла на гулет. И я все это только что рассказывала капитану». «Вот-вот, насчет лодки», — протянул Алекс. «А что такое с этой лодкой?» «Да вы знаете, в этих краях никто не оставляет моторную лодку без присмотра. Если вы обратили внимание, даже нашу лодку каждый вечер поднимают на палубу гулета от греха подальше. Публика здесь вороватая, знаете ли». Он еще немного помолчал и виноватым тоном добавил. «Впрочем, если вы не хотите говорить, не говорите, это ваше личное дело». После такого провокационного заявления было бы вопиющим хамством промолчать. И Соня тотчас рассердилась на Алекса. Что ему от нее нужно в конце-то концов? То есть он вроде бы объяснил ангелининой подруге, что хочет познакомиться с молодой женщиной, чтобы создать с ней крепкую семью и про детей чушь какая! Фыркнула Соня и одним глотком допила кофе. На этот раз она не почувствовала никакого удовольствия. — Алекс не уходил. Судя по всему, он настроился на беседу. — Что вы имеете в виду? — осторожно осведомился он. — Что значит «чушь»? Соня скосила глаза. На ее собеседнике не было осточертевшего черного костюма для плавания. Сегодня он был одет в светлые джинсы и плотную рубашку с длинным рукавом. И хоть на голове была все та же шляпа с полями, Соне удалось разглядеть полоску кожи на шее. Нормальная кожа, никаких пятен, прыщей или коросты. И, и все-таки все-таки он, несомненно, со странностями. Начать с его способа ухаживать. То есть ни о каком ухаживании не было и речи. Но как, скажите, на милость можно узнать человека, если с ним не общаться? А этот тип то плавает, как взбесившаяся акула, то сидит, уставившись в свой обожаемый компьютер, или треплется с престарелыми двойняшками, как их зовут, Соня все время забывала. — Кэти и Хэти, — любезно подсказал Алекс. — Что? — Соня подскочила на месте. — Вы пробормотали, что не помните, как зовут сестер? Соня похолодела. Неужели она разговаривала вслух? И что еще он успел расслышать? Глаз Алекса не было видно из-за темных очков, и Соне захотелось сорвать эти очки и выбросить их за борт а потом заодно отправить туда же и шляпу. В это время у Алекса зазвонил телефон, и он забормотал по-английски. Быстро-быстро, так, что Соня не разобрала ни одного слова. Да не больно-то и хотелось. Под руку ей попалась английская книга, которую она не так давно нашла на палубе. Книга без обложки, без начала и без названия. Она начала читать с того места, где прервалась в прошлый раз, просто чтобы отвлечься от своего раздражения. И неожиданно вновь увлеклась.